Провалиться в песок не могло быть чем-то хорошим. Если не можешь сбежать, остаётся только сдаться, как и предложила Аляпис. Рорен в последний момент вдохнул поглубже, а потом оказался поглощён песком. Когда он закрыл глаза, его лицо накрыло песком, он понял, что его полностью поглотило. Они тонули. С закрытыми глазами он мог лишь погружаться, дышать он не мог, как и ничего сделать. Оставалось лишь молиться, что они вскоре выберутся. А вот только погружались они медленно, давление песка не пропадало, демон, может, и мог вынести это, но начало казаться, что они будут уходить всё глубже, пока человек просто не сможет этого выносить. В давило ядовило ещё сильнее. Он должен был потерять сознание до того, как достигнет предела, а вот только перед этим придётся ещё помучиться. и когда мужчина подумал, что хотелось бы избежать этого, скорость погружения увеличилась. Думать, в чём дело, было некогда... Просто он ощутил под собой, что скорость увеличилась, раздалось ржание лошади, а потом Роран услышал, как колёса повозки ударились обо что-то твёрдое. «Госпожа Гула, ты что-то сделала?» Выбравшись из песка, Роран стал стряхивать его с головы и одежды и открыл глаза. А недовольная Ляпис обратилась к Гуле. «Даже не знаю». Женщина изображала невинность, а девушка откровенно пелилась на неё, а потом вздохнула и отвела взгляд. Я-то думала, что господин Роран потеряет сознание. «Ах, Ляпис, вот что ты задумала!» Сказала Гула, в виде как разочарованно вздыхает Ляпис. Слушая их, Роран понял, что раз он ещё мог терпеть, они не добрались до цели, а Гула ускорила спуск, съев часть песка. «И что то рассчитывала сделать, когда я лишусь сознания?» «Ты правда собираешься спрашивать такое у невинной девушки?» Роран думал, что невинная девушка не задумает того, о чём не сможет сказать. Хотя понимал, что нет смысла говорить об этом Ляпис, просто смирился и стал осматриваться. Потолок был невысоким, и он не увидел дыру, в которую они провалились. Вокруг были гладкие белые стены с непонятным источником света, но света хватало, чтобы обеспечить нормальную видимость. Помещение было довольно большим, но никакой мебели не было, лишь в одной из стен была двустворчатая металлическая дверь. И это... было под песком? Да. «Думаю, это ещё со времён древней цивилизации». Спустившись с повозки, сказала Лепис, Роран спустился следом. Полы стены были сделаны из одного материала, они были твёрдыми, бесшовными и белыми. «Оставим повозку здесь. В любом случае, для пересечения гор мы бы ей не воспользовались. А с вещами что делать будем? Неужели на себе понесём? У меня тележка есть. Подожди немного». Сказала Лепис, и прежде чем Роран успел что-то сказать... Беззаботно открыла дверь и вошла внутрь. Мужчина подумал, что ему, скорее всего, надо идти за ней, но девушка сказала подождать, потому понял, что там не опасно, посмотрел на Гулу и стал ждать. «Значит, под пустыней строение древней цивилизации. Возможно, это объекты исследовательского центра, про которые мы говорили. И что подобное делает под песком? Думаю, песка вначале не было, просто потом под ним всё это и похоронила». Сказала Гула опершись спиной на повозку. Это же была развитая магическая цивилизация, и долгое время у них вообще не было врагов. Их ведь не уничтожили. Рорен слышал, что не было ничего, чего бы они не смогли сделать магией. Даже если часть Земли превратилась в пустыню из-за неудачного эксперимента, они бы не продолжали или же вернули пустыне изначальный вид. Но ты думаешь, что древняя цивилизация была настолько невероятной? Меня может даже не спрашивать. А ты что знаешь, Гула? А, ну, той древней цивилизации, которую я знала, уже давно нет. Точно вспоминая о том, что случилось очень давно, Гула посмотрела вдаль. Я не знаю, когда они были на пике сил, но древняя цивилизация просуществовала очень долго. Я такое представить не могу. Всё же люди живут лишь несколько десятилетий. Некоторые доживали и до ста лет, но несколько столетий – это уже не то, что может иметь отношение к обычным людям. Рорн думал, каково жить так долго, и спросил о том, что ему было интересно. «Гула, вы же жили на закате древней цивилизации?» «Да, а что?» «Сотни лет назад была уничтожена древняя цивилизация. И вас запечатали сотни лет назад. И на деле вы же прожили не так уж и долго. Рорн не знал, можно ли считать запечатанное состояние за жизнь. Ему казалось, что в таком состоянии они не могли думать и понимать, что происходит вокруг, а просто спали». Но верно. Не могу сказать, что я так долго была во внешнем мире. Древней цивилизации не стало за несколько десятилетий. А меня запечатали через лет сто или двести?» «Прости, это довольно долго. Все же ты, старуха!» «А ну-ка, погоди! Это кто, старуха? Веди меня ты правда можешь такое говорить?» Мужчина не договорил, а Гула уже принялась выказывать недовольство. С она и правда была молодой девушкой, женщина не позволила Рорану договорить. Только слова не соответствовали внешности. «Значит, на самом деле тебе больше сотни лет?» «В душе мне 18. А при регистрации в гильдии 21 указала. «От чёрт!» Рорен бросил холодный и поражённый взгляд на хватавшуюся за голову Гулу, и тут он увидел, как Лепис открыла дверь, толкая тележку. «Простите за ожидание. Переложим сюда багаж с повозки». Тележка была металлической и довольно большой. Конечно, она была меньше... Но всё из повозки должно было войти, и они принялись перекладывать багаж. Однако Лепис отличную штуку-то нашла. Девушки не могли оставить всю работу Ророну, потому тоже помогали. Когда Гула сказала это, Лепис покачала головой. Я не находила. Скорее, просто случайно решила использовать это место как базу. Я позже всё объясню. Как базу? Так это твоя база? Как они сами говорили, это место принадлежало древней цивилизации, Оно считалось неисследованными руинами, и не стоило использовать их как базу. Но Лепис не переживала по этому поводу и с улыбкой кивнула. «Да, здесь я храню вещи и деньги, которые забрала из дома. То есть просто прибрала к рукам это место. Они переложили уже много всего, хотя у них вышло уложить всё достаточно аккуратно». На слова Рорана девушка слегка сдачно склонила голову, подумала, и ведь и его-то ответила. «Так всё равно это место никто не найдёт». Как сказала Лепис, до этого места не добраться, если не утонуть в песке. К тому же тут не так глубоко, но всё же с дыханием при погружении будут проблемы. А Рорену стало страшно от того, в какое место его затащили, но девушка легкомысленно отделалась тем, что он бы только сознание потерял. К тому же руины в рабочем состоянии. Когда Лепис нашла это место, её признали нарушительницей, и, похоже, ей пришлось повозиться с охранной системой. Как-то справившись, она взяла под контроль комнату управления. Девушка проанализировала метод охраны и в итоге взяла всё это место под свой контроль. «Меня как раз только из дома выставили. Я только стала жрицей. «Вот как. Потрясающе». Если верить ей на слово, то Лепис в одиночку покорила древние руины, к тому же она разобралась в местных механизмах и использовала их. «Я много магических предметов из дома принесла, и пришлось тогда постараться». А ещё девушка сказала, что сами руины были на грани разрушения. «То есть тут осталась лишь функция, позволяющая прогонять тех, кто заблудился?» «Вы в безопасности, пока я с вами. Но дальше вы пока идти не можете, так что я зарегистрирую вас как посетителей». Оставив тележку Рорану, девушка коснулась стены рядом с дверью. С виду это была просто стена, но внезапно на ней стала отражаться куча неизвестных мужчине символов. «Это простая регистрация гостей. Подождите немного». Я быстро управлюсь. Лепи сводила пальцем по символам, несколько раз постучала, а потом прищурилась и нахмурилась. Регистрация госпожи Гулы прошла, а вот господина Ророна зарегистрировать не выходит. Странно. Так, а нет, нет отказа. Прошло. Всё в порядке будет? Место старое. Вдруг если войдём, что-то не так сработает. Всё в порядке. Пусть и старое, зато под моим контролем. Гула говорила со издевкой. А Лепис ответила ей, убрала руку от стены и открыла дверь. «Прошу внутрь!» Думая, что делать, Роран и Гулы переглянулись, но иного способа пройти дальше не было. Они взглянули на довольную улыбку Ляпис и вошли внутрь.